Глава девятая Открыв глаза следующим утром, я обнаруживаю, что нахожусь в кровати одна. Это хорошая новость. Плохая заключается в том, что Рафаэль, судя по фыркающим звукам, уже успел занять ванную. Представив лужи на полу, скомканные полотенца и открытую зубную пасту, я раздраженно скриплю зубами. Я рассчитывала избежать вида этого безобразия, повесив на дверь табличку «Требуется уборка». Заглянув в телефон, Я удивленно распахиваю рот. Почти десять. Планировалось, что в восемь утра я должна быть на прогулке. Целых два часа драгоценного отдыха ушли на бесполезный сон. Всему виной болтливый сосед и его ночные автомобильные обзоры. Доброе утро. Дверь в ванной распахивается, являя Рафаэля, замотанного в полотенце. Я немедленно отвожу взгляд. Он настойчиво демонстрирует мне свою намокшую растительность, игнорируя имеющиеся в номере халаты. «Видимо, на случай, если я плохо разглядела». «Как спалось?» «Ты в курсе, что болтаешь ночами?» Ворчу я, перекидывая через плечо джинсы и свитер. «Пару раз Ляна что-то об этом говорила?» Беззаботно отвечает он. «А что, мешал спать?» «Мешал часа полтора примерно». «О чем рассказывал?» «Жаловался на китайский автопром в основном. Еще подробно описал каждую из машин, которые у тебя были, и их поломки». Я так понимаю, больше всех тебя бесил Рэндж Ровер и его скрипящие сайлент-блоки. А вот Ауди — это топ. Я извительно выставляю вверх большой палец. Да, Range отстой. Рафаэль досадливо взлохмачивает влажные волосы. Всю душу мне эта английская корыта вымотала. И это все, что ты можешь сказать? А что, снова требуется спасибо? Ты такой юморист. Нарочно задев его локтем, я врываюсь в ванную и тут же наступаю носком на лужу. «Да чтоб тебя!» Чуда не произошло. Ванная после Рафаэля выглядит еще хуже, чем после Вити, хотя это казалось невозможным. Тут и бритвенный станок со следами пены, и валяющаяся в раковине зубная щетка, и зеркало в потеках. А в душевом поддоне волос столько, словно здесь не только мыли, но и налоса побрили алабая. Это расплата за мой длинный и мстительный язык! с тоской думаю я, омывая лейкой стены душевой. Ну, поехал, Витя, на Мальдивы с Ляной, и что с того? Ей же хуже! А сумея промолчать, могла бы спать звездой, ходить по номеру голой и писать с открытой дверью. Приведя себя в порядок, я наконец выхожу из ванны и обнаруживаю Рафаэля, сидящего на кровати. К счастью, полностью одетого. Я думала, ты на завтрак пошел? Сухо замечаю я убирая пижаму в шкаф. Решил тебя дождаться. Факт, что хорошие манеры взяли вверх над неуемным мужским аппетитом, немного смягчает мое раздражение. Я терпеть не могу завтракать одна. Была бы тебе очень признательна, если бы ты мыл ванну после себя и закрывал зубную пасту. Максимально деликатно произношу я, когда мы заходим в лифт. Я нахожусь на заслуженном отдыхе, который сама спонсировала, и не хочу ни за кем убирать. «Понял. С небольшой заминкой Рафаэль кивает. Номер я, кстати, сегодня оплатил. Сказали, что залог тебе вернется в течение нескольких дней. Я вовсе не к этому сказала. Бормачу я, прозовев. А к тому, что, раз уж нам суждено провести отпуск вместе, нужно уважать границы друг друга». «Ты все утро закидывала на меня ноги». Рафаэль, не мигая, смотрит мне в глаза. «Это так, к сведению?» «Я растерянно смаргиваю. Закидывала ноги. Я?» У меня нет такой привычки. Витя, по крайней мере, ни разу не жаловался. Извини, если так. Я кашусь на табло лифта, умоляя его поторопиться. Во сне сложно себя контролировать, но я постараюсь. Я тоже постараюсь не мешать тебе разговорами. На этой примирительной ноте двери лифта со звяканьем открываются, выпуская нас в вестибюль ресторана. «Ммм, какой тут вкусный кофе!» Я восторожно подношу чашку к носу. И как обалденно пахнет! Зерна будто минуту назад обжарили. А молоко ты пробовал, словно из-под альпийской коровы? Молоко здесь обычное, из коробок. Охлаждает мой пыл Рафаэль. Увидел в холодильнике. Кофе нормальный. Пойду еще возьму. Тебе принести? Если можно. Набив рот воздушным круассаном, я радостно киваю. Казус с ванной забылся, стоило сесть за стол. Завтраки в местном ресторане выше всяких похвал. Тут и панкейки с ягодами, и свежевыжатые соки, и каши трех видов, включая безглютеновую овсянку, и яйца, какие захочешь. Хоть глазунья, хоть пашот, хоть скрэмбл. Почему при таком многообразии выбора ты ешь вот это? Искренне, недоумевая я, глядя на тарелку Рафаэля. В ней два яйца, сваренные вкрутую, и обычная гречка. Я привык так завтракать. Они легко готовятся в одной кастрюле. «А ты будто сам себе завтрак готовишь». Насмешливо щурюсь я. «Всегда», — невозмутимо произносит он, шарахнув ложкой по скорлупе. Эта информация немного меня удивляет. Я была уверена, что Рафа — типичный бытовой абьюзер, считающий, что уборка и готовка — удел глупенькой самки, а не брутального самца. Готова поаплодировать Лиане, возможно, даже стоя. За годы совместного существования мне удалось приучить Витю лишь выносить мусор, вешать куртку и разбирать посудомойку. «Ну ты все равно попробуй круассан». Я придвигаю к Рафаэлю тарелку. «Ничем не хуже итальянских». «Не хочу». Сурово отрезает он. «Просто попробуй. Из-за природного упрямства я не могу просто так сдаться. Они такие вкусные жирные. В одном круассане грамм сто сливочного масла». «Говорю же, не хочу!» «Дома гречку поешь!» — Рявку я тоном сварливой матери. «Не бойся, никуда не денутся твои кубики на животе!» Раздраженно вздохнув, Рафаэль берет круассан и откусывает. Я победно улыбаюсь. «Ну, вкусно же!» «Нормально!» «Тебе она, кстати, не пишет, вылет у них сегодня вроде!» «Писала с утра, денег попросила!» Если бы за столом помимо Рафы был кто-то третий, мы бы обязательно переглянулись. Но так как кроме нас тут больше никого нет, приходится потупить взгляд и многозначительно протянуть. Ясно. Витя тоже написал мне с утра. Денег, к счастью, не попросил, а пожелал хорошо провести время, выказав надежду, что по отдельности мы отдыхаем в первый и последний раз. Также сказал, что полностью мне доверяет, если Рафаэль будет вести себя не по-джентльменски, он непременно поставит его на место. На последнее утверждение я мысленно фыркнула. Если Рафаэль станет вести себя не по-джентльменски, я выкашу бритвой газон на его груди, а ночной трёп выложу в сеть. «Ты же в курсе, что они с Витей вдвоем летят?» Переспрашиваю на всякий случай. «В курсе», — он вчера мне писал. Не похоже, что Рафаэль сильно обеспокоен соседством своей девушки с лучшим другом, судя по тому, как беззаботно жует круассан. Ну, либо он мастерски держит покерфейс, а сам вторые сутки тайком названивает психотерапевту и заливает слезами личку тарологу. И что он хотел? Просил присмотреть за тобой и быть повежливее. Очень мило, иронизирую я. А ты сказал Витя, что мы спим в одной кровати? На тот момент рассказывать было нечего. Глядя на меня поверх чашки, Рафаэль пожимает плечами. «Мы тогда только сели ужинать». А еще говорят, что женщины — хитрые лисы, а мужчины — бесхитростные зайки-правдорубы. Уж насколько Раф прямолинейен, но все равно нашел способ выкрутиться перед лучшим другом. Зато Лиана мне ничего не писала. Говорю я, устав делать вид, что наша размолвка нисколько меня не тяготит. А я-то думала, что у меня больше поводов для обид. Ревнует просто. Напишет, когда отойдет. «Кого ревнует?» Недоуменно переспрашиваю я, округляя глаза. «Меня?» «Меня!» — поправляет Рафаэль. «К тебе!» И добавляет самым будничным тоном. «Дальше что делаем? Я бы на лыжах прокатился!»